Глава шестая. Ночная процессия. Два багровых восковых факела и несколько зажженных свечей в церковных канделябрах тускло освещали странную процессию, двигавшуюся по темным длинным коридорам. Тут царил такой зловещий густой мрак, что этого света хватало только на то, чтобы не споткнуться, не удариться о стены. Вслед за двумя фигурами в черных рясах шел высокий худощавый человек, за ним попарно шесть лиц. — Не думал я, что мне придется совершать это печальное путешествие, — раздался под мрачными сводами резкий властный голос. — Что делать, Ваша имененция, так хочет Бог. Осужденный предупрежден, что казнь произойдет сегодняшней ночью, пока еще нет. Ради сострадания к юному безумцу свято час искупления греха не торопились сообщать ему заранее. И опять жуткое безмолвие, молчаливое шествие таинственной процессии — но вот пол коридора стал как бы покатым, словно он спускался вниз. «Осторожнее, ваше Эминенция, здесь так скользко!» — послышались вкрадчиво льстивые голоса. Воздух сразу изменился. Повеяло невероятной сыростью точно от болота. Пол стал влажным, откуда-то сверху падали крупные капли холодной воды — Свет факелов и свечей заколыхался вздрагивающими языками, словно под порывом вырвавшегося воздуха. Лязгнули замок и засов железной двери, пахнуло еще больше отвратительной сыростью, и процессия стала осторожно спускаться вниз. Казалось, точно неведомые существа-призраки, появившись на земле, вновь устремляются в ее таинственные недра. — Однако с последнего раза сколько воды прибавилось здесь! — прозвучал опять тот же резкий голос. — Как они смеют! Как они смеют! В бешенстве юный граф бросался к железной двери, что из силы колотя в нее руками и ногами. — Пустите меня! Вы преступники! Палачи! Слышите ли вы меня? Ни звука, ни шороха. Точно в могиле. Тогда он бросался к окну и каждый раз в ужасе отшатывался. И вспомнились ему угрожающие слова. «Смотрите, Бог иногда мстит вероотступникам, но ведь он не отступился от Христа. А какой же есть еще Бог?» «Вы приговариваетесь к смерти через поцелуй бронзовой девы!» Погребальным звоном гудит в его ушах приговор судей-палачей. Болеслав Ржевузский громко, жалобно зарыдал. Вдруг он вскочил и с каплями холодного пота на лбу стал прислушиваться. «Что это? Голоса? Шаги?» «Да, да. Все яснее, ближе. Вот уже у самых дверей его каземата. Он задрожал всем телом, выпрямившись во весь рост. С протяжным скрипом раскрылась дверь». На пороге со свечами в руках стояло несколько фигур, одетых в рясы сутаной. Так как вам трудно говорить, отец Бенедикт, то позвольте мне вместо вас напутствовать на смерть и поддержать дух преступника, — донеслось точно издалека, издалека до несчастного молодого графа. Два монаха и иезуита торжественно внесли какое-то белое одеяние. «Что это? Что это значит? Что вам надо?» В ужасе попятился от вошедших Борислав Ржевский. «Сын мой!» — начал торжественным голосом старый монах иезуит. «Вы уже выслушали смертный приговор, произнесенный вам тайным трибуналом святых отцов. Соберитесь с духом, призовите на помощь Господа. Этот приговор будет приведен в исполнение сейчас». «Что?» — дико закричал граф сейчас вы искупите ваши страшные грехи волжете слышите волжете я не хочу умирать вы палачи убийцы вы не смеете меня умертвить сын мой все напрасно еще ни один наш приговор не оставался без исполнения два монаха приблизились к осужденному оденьте вот это одеяние свое скиньте Это последний наряд приговоренных. И они протянули обезумевшему от ужаса молодому человеку белый балахон с широкими разрезными рукавами, веревку и белый остроконечный колпак. — Прочь! — иступленно заревел граф, отталкивая от себя служителя палачей. — Спасите меня! Спасите меня! Безумный крик вырвался из камеры и прокатился по коридору. Я должен предупредить вас, сын мой, что если вы не облачитесь, добровольно придется прибегнуть к силе. Возьмите же себя в руки. Вы умели бесстрашно поносить святую церковь, умеете же храбро умереть. Я буду читать, а вы повторяйте за мной. Патер Ностер Квинчелум. Помогите! Прокатился опять безумный крик ужаса, страха, но веревка уже была ловко накинута на руки осужденного. Граф рванулся, руки были связаны. Его повалили на соломенные матрацы, насильно стали облачать в страшный предсмертный наряд. «Свяжите ноги!» — отдал приказ иезуит. «Готово? Поддерживайте его с двух сторон и ведите». И скоро из камеры... Вышла белая фигура мученика-осужденного со связанными руками и спутанными ногами.